Наш арабский шейх. Всю войну мой отец провел в Африке. Он состоял в королевской авиации, но никогда не летал на ночные бомбардировки и не охотился за вражескими самолетами. Всю Вторую мировую войну он наряжался в женское платье и туфли на каблуке, щедро пудрил лицо и мазал губы красной помадой, а еще периодически удирал с базой, и во всяких злачных местах напивался с двумя комиками-ветеранами — Питером Северсом и Тони Хенкаком. Однажды этой веселой троице пришлось провести ночь в тюрьме, после того, как командир увидел их абсолютно пьяными на улице Каира, в то время, когда они давно должны были спать на своих койках. Ночь в тюрьме на отца ни капельки не подействовала, и он продолжал петь, веселить народ, и срывать аплодисменты, потому что был участником одной из самых прославленных боевых концертных бригад — шоу Ральфа Ридера. Немало часов в детстве я провела на ковре у его ног, слушая увлекательные рассказы о тех горячих днях в Африке. После них у меня в памяти навсегда сохранились живописные представления о Черном континенте с его арабами базарами, пляжами и зулусами. По вечерам я отказывалась засыпать, пока папа не подойдет к моей кроватке и не поговорит со мной по-зулусски. Звуки этой гортанной диковинной речи вызывали воображение образы огромных темнокожих воинов, потрясающих ярко раскрашенными копьями. Если бы существовал специальный «Оскар» за искусство звукоподражания, Уверена, мой отец мог бы по праву претендовать на него. Но больше всего я любила отцовские истории об арабах. Хотя, надо признаться, подчас они были проникнуты духом расизма. «Никогда не доверяй арабу», — часто повторял он, — и я с детства прониклась этой мудростью. Не сосчитать, сколько раз я слышала историю, произошедшую на вокзале в Каире. Папа возвращался из Англии, где провел неделю отпуска и купил так необходимые ему очки. И уже сидел в вагоне, когда какой-то негодяй сорвал эти очки у него с носа в ту самую секунду, когда поезд тронулся. Папа его не разглядел, но был совершенно уверен, что преступление совершил араб. Сама я никогда не страдала ксенофобией и не испытывал никакого сочувствия к идеям Ле Пена. Однако даже представить себе не могла, что один из арабов, приехавших на юг Франции на заработки, станет моим ближайшим другом и незаменимым помощником в трудном деле возрождения Опассионаты. Я намерена провести на вилле все лето и не собираюсь никуда уезжать. Мне надо писать сценарий, ухаживать за домом и участком и готовиться к приезду гостей, Я совершенно довольна жизнью и своими планами. Но тут мне звонит Мишель. Мы выиграли конкурс. Мини-сериал по моей первой книге, который мы прошлым летом снимали в Австралии, победил на престижном фестивале в Соединенных Штатах. Новость для меня совершенно неожиданная. Я даже не знала, что наш сериал номинируется. Австралийцы хотят, чтобы ты участвовала в рекламной кампании. Где? «В Австралии. Когда?» «Вылетать надо в пятницу». Я замолкаю, пытаясь осмыслить новость. Артисты, как правило, легки на подъем и всегда держат паспорта под рукой, ведь в каждый момент их могут вызвать в любой конец земного шара. Понимаю, что ехать надо, но как же мне не хочется. Я думаю, что будет с безыменней, думая о своих чудесных планах на лето. Правда, выясняется, что поездка займет всего неделю. И в конце концов я, скрипя сердце, соглашаюсь. Начинаются срочные сборы. Собственно, все, что мне надо сделать, это запереть дом и упросить Рене два раза в день заглядывать к нам и кормить без имени. В крайнем случае я могу позвонить Амару, и он, конечно, сделает это за немалую плату. Но, к счастью, Рене сразу же предлагает на неделю взять мою собаку к себе. Теперь я могу не беспокоиться. Без меня остается в надежных руках. В четверг мой последний день дома. Я сижу за работой у себя в кабинете. Как вдруг слышу прямо у себя под окном дружный вой нескольких машин. То ли газонокосилок, то ли бензопил. Испуганно я выскакиваю из-за стола. И к своему ужасу вижу, как трое мужчин в пластмассовых касках и очках уничтожают высокие заросли, отделяющие наш дом от дороги. Эти джунгли из сорных кустарников служат естественной оградой и единственной защитой нашего дома с этой стороны. Я бросаю ручку и в панике бегу к рабочим, чтобы остановить их. Один из них спокойно объясняет, что их послала мэрия после жалобы наших соседей, живущих дальше по дороге, и что эти заросли будут представлять серьезную опасность в случае пожара, а потому должны быть уничтожены. «Какие соседи!» — возмущенно кричу я. «Если заросли кому и угрожают, то только нам!» «Рабочий со мной не согласен. Вы бывали здесь во время пожара?» — спрашивает он. «Мне приходится признаться, что нет. Это решает дело». Он опять надевает каску, и все трое запускают свои машины из которых во все стороны летят сучки, листья и клочья травы. Вы не могли бы подождать хотя бы неделю, умоляю их я, отскочив подальше. Через неделю я вернусь и сразу же займусь сооружением какой-нибудь изгороди с этой стороны. Но все мольбы бесполезны. Они продолжают работать, а я возвращаюсь в дом и звоню Мишелю. — Я не могу ехать, — объявляю ему я. Не говори глупости. Ты не можешь не ехать. Все уже организовано. Он прав, я это понимаю. В конце концов, дом будет охранять без имени. Нет никакого смысла объяснять ему, что собака на неделю переезжает к Рене. Изменить все равно ничего нельзя. А мне остается только ехать и надеяться на лучшее. Работать из-за поднятого рабочими шума становится невозможно. А потому я сажусь в машину и еду в деревню за недельным запасом собачьего корма. Но сразу же за поворотом мне приходится резко затормозить. Узкая дорога заблокирована двумя стоящими друг за другом фурами. Перед ними кучка рабочих оживлённо жестикулирует и кричит что-то своему товарищу. Тот на выдвижной вышке срезает верхушки сосен, растущих вдоль дороги, на участке наших соседей-жалобщиков. Сначала я думаю, что это тоже какая-то противопожарная мера, но потом замечаю свисающий до земли оборванный провод. Видимо, одна из сосновых веток порвала телефонный кабель. Сзади за мной выстраиваются еще несколько отчаянно гудящих машин. Я еще никогда не видела на нашей тихой дороге такого количества транспорта одновременно. Вдруг я слышу отчаянные крики. «Нет, месье, пожалуйста, не надо!» И, высунувшись в окно, вижу, что один нетерпеливый водитель из встречной очереди решил объехать затор по правой обочине. Это чистое безумие, потому что узкая полоска земли заканчивается 100-метровым обрывом, внизу под которым шумит оживленное шоссе. Мы все выскакиваем из машин, пытаясь остановить этого охотника, рисковать своей и чужими жизнями. Тут я замечаю, что из-за поворота появляется желтый мопед нашего почтальона. По обе стороны рамы свисают мешки с письмами, похожие на большие кожаные уши. Он подъезжает к очереди и начинает лавировать между стоящими машинами, не снижая скорости, и не обращая никакого внимания на столпотворение и шум. Более того, он сильнее нажимает на газ, намереваясь объехать застрявшие грузовики по внутренней, бегущей вдоль утеса обочине. Увы, почтальон либо недооценивает собственную упитанность, либо переоценивает ширину просвета но в любом случае он со своим мопедом прочно застревает между бортом грузовика и каменной стеной. Никто, кроме меня, не замечает этого, а крики несчастного тонут в общем шуме. Почтальон бьется, как пойманное в коробок насекомое, и пытается слезть с мопеда, но это ему не удается, он только плотнее застревает. Я понимаю, что должна помочь ему хотя соблазн оставить толстяка в ловушке очень силен. Но гуманность все-таки берет вверх, я отправляюсь искать водителя грузовика. Бросив последний взгляд на месье почтальона, я вижу, что тот отчаянно машет руками и с ужасом смотрит вверх. Его голубая оформенная фуражка свалилась на землю. Только тут я осознаю всю серьезность положения. Высоко наверху рабочий уже почти отпилил здоровый сук, и тот грозит вот-вот свалиться прямо на беспомощную жертву. Во всю силу своего поставленного театрального голоса я кричу «Осторожно! Осторожно!» Все тут же замолкают и поворачиваются ко мне. Я жестами указываю на почтальона, и десяток мужчин, ахнув, бросаются ему на выручку. «Проще всего было бы немного сдвинуть грузовик, но сделать это невозможно, так как водитель куда-то отлучился. Видимо, сделать пипи. -пи. Поэтому спасителям остается только тянуть почтальона вперед, одновременно толкая его в спину. Все остальные хором орут парню, работающему на кране, чтобы тот прекратил пилить. В конце концов они понимают» и останавливают бензопилу. Сук угрожающе раскачивается. Застегивая молнию на брюках, возвращается водитель. И в этот самый момент почтальона общими усилиями выдергивают из щели, будто пробку из бутылки. Бедняга едва стоит на ногах, хотя и привалился к стене. Наверное, ему грозит еще один сердечный приступ, но, к счастью, на этот раз мы тут ни при чем. Грузовики медленно трогаются с места, и движение на дороге постепенно возобновляется. Один из рабочих, помогавших спасению почтальона, кивает мне и возвращается к своей работе. Он подравнивает зеленую изгородь. Я уже несколько раз видела его на участке соседей и отмечала, какой образцовый порядок этот араб навел в их апельсиновом саду. Я подхожу к нему и называю свое имя. В ответ он застенчиво улыбается, демонстрируя один пожелтевший от табака и два золотых зуба, и говорит, что знает меня. У него добрые пожелтевшие вследствие возраста глаза и маленькая синяя татуировка на лбу, там, где индийские женщины рисуют красную точку. Я спрашиваю, не согласится ли он немного поработать на нас, Я объясняю свою проблему. Мы оба оборачиваемся. И смотрим на троих работников, которые продолжают расчищать полоску земли между нашим участком и дорогой. Араб сразу же и без колебаний принимает моё предложение и представляется. Меня зовут Харб Хуаушуа. Как испуганно переспрашиваю я, он повторяет, но я опять беспомощно качаю головой. Зовите меня ха — смеется он. Он соглашается приступить к работе завтрашнего дня. Я объясняю, что надо сделать, а ХША перечисляет материалы, которые ему потребуются. Поэтому, помимо собачьего корма, мне приходится покупать в деревне проволочную сетку рабицу, цемент и железные столбики. На следующее утро Хашиа опаздывает, и я начинаю бояться, что он не придет вообще. Я уже решаю не ждать и мчаться в аэропорт, когда на дороге вижу его обведенный солнцем силуэт. «Не волнуйтесь, все будет в порядке», — успокаивает меня он. И я ему верю. Когда неделю спустя я прилетаю из Австралии, измотанная бесконечными радио и телеинтервью, не говоря о смене часовых поясов, изгородь уже стоит на месте. Вот такое возвращение домой мне нравится. а Особенно радует то, что, кажется, мы с Мишелем наконец-то нашли работника на все руки, о котором мечтали все лето. Выясняется, что кроме установки заборов ХАША может работать каменщиком, плиточником, косцом, подстригать садовые деревья и делать еще множество необходимых в хозяйстве вещей. Он гордо именует нас с Мишелем «моя французская семья», а Мишеля называет «мой дорогой брат». Такое обращение обычно сопровождается четырьмя поцелуями, по два в каждую щеку, крепкими объятиями и звонким хлопком по спине. Сначала такая избыточная сердечность казалась мне подозрительной, но вскоре все сомнения рассеялись. И я в самом деле стала относиться к Хаша как к брату. Он, однако, не всегда относится ко мне как к дорогой сестре, но иногда как к потенциальной второй жене. Когда Мишель уезжает или просто находится вне зоны слышимости, мне приходится соблюдать осторожность. Переспи со мной, разочек, уговаривает Хаша, хоть из интереса. Я поспешно сбегаю от него в дом и, оглядываясь, вижу обычную золотозубую ухмылку. Приближается пик отпускного сезона, а вместе с ним и прибытие гостей. Раньше всех нас должны навестить мои родители. Это их первый визит на апассионату. И помня об их скептическом отношении к покупке, я боюсь, что они будут настроены критически. Я нервничаю. А тут еще Мишелю приходится срочно ехать в Париж. И вернется он только через день после приезда родителей. Стало быть, все хлопоты по подготовке дома к приему гостей падают на меня одну. Я никогда не претендовала на звание хорошей хозяйки. И, честно говоря, нисколько его не заслуживаю. Но сейчас без устали ношусь по дому, перетаскиваю из комнаты в комнату мебель, по преимуществу садовые стулья, которые будут служить и вешалками, и туалетными столиками, и прикроватными тумбочками. Одним словом, всеми силами стараюсь создать видимость домашнего уюта. Через час мне надо ехать в аэропорт за родителями, и я, кажется, сделала все возможное. Я выхожу на террасу и с гордостью смотрю на наш бассейн. Мишель потратил уйму времени и сил на его очистку. И сейчас вода прозрачная, как хрусталь. Он непременно произведет впечатление на родителей. Теперь они уже не скажут, что я купила кота в мешке. Я облегченно вздыхаю и вдруг, краем глаза, замечаю какое-то движение. Это шевелится крышка на канализационном баке, расположенном на этой же террасе. С ужасом я вижу, как из-под нее наружу просачивается темно-коричневая жижа и устремляется прямо к бассейну. Еще минут двадцать, и экскременты потекут в воду. «Нет!» — кричу я. Но меня слышит только без имени, которая пугается и спешит убраться подальше. Я бросаюсь в дом, и сердце колотится так, словно собирается выскочить из груди. Если я не ликвидирую катастрофу до приезда родителей, о последствиях не хочется даже думать. Я лихорадочно листаю страницы записной книжки в поисках телефона Делуцио, хотя в 11 часов утра вряд ли застану его дома. В панике я все-таки набираю номер. Мне надо ликвидировать течь, мне надо встречать родителей. В голове царит полный сумбур. Как будет по-французски протечка? Я никак не могу вспомнить. Слушаю вас, снимает трубку мадам Делуцио. Я все еще не могу найти нужные слова, чтобы объяснить, что нечистоты выбрались наружу. Э, точно, протечка, это трюте! Алло? Трюте! кричу я в трубку. Алло, мадам Делуцио, это мадам. «Бонжур, мадам, я узнала ваш акцент», — смеется она в трубку. «Как поживаете? У меня совершенно нет времени на светскую болтовню. Самолет родителей, наверное, уже летит над Леоном. Мадам, у меня серьезная проблема. Это очень срочно». Разумеется, я говорю по-французски. «Да, мадам, ради бога, свяжитесь с вашим мужем и попросите его приехать сюда как можно скорее. Это очень серьезно». «У нас тут огромная протечка, которая... Я не знаю, откуда она взялась в баке. Сейчас она движется по нижней террасе. Она скоро может пойти...» Я не нахожу слов, чтобы объяснить ей свою проблему. Я в таком состоянии, что не смогла бы сделать это даже по-английски. «Протечка — такая беда, и она движется к прямо к бассейну...» «Юне тюте, мадам?» — хихикает мадам Де Луцио. «Да, и она движется к бассейну». Я размахиваю руками и кричу, как те идиоты, которые думают, что если станут достаточно громко говорить на своем языке с иностранцами, те все поймут. «Она двигается прямо к бассейну и вот-вот попадет в воду, а уже через час сюда приедут мои родители». «Я позвоню мужу», — весело обещает она и кладет трубку. Я не в силах ни уйти с балкона, ни оторвать глаз от отвратительной жижи, медленно подбирающейся к бассейну по нижней террасе. К осторожно приближается без имени. «Иди отсюда!» — кричу я ей. «Если только она наступит в эту гадость!» «Без имени! Пошла прочь!» Собака удивленно смотрит на мое красное от злости лицо и, поджав хвост, обиженно убегает. Только через десять минут с дороги до меня доносится знакомый треск фургона Делуцио. Он спрыгивает на землю, как всегда, с головы до ног, покрытый сажей, и широко улыбается, демонстрируя белоснежные зубы. «Ну и где эта страшная рыба?» «Какая рыба?» возмущаюсь я, решив, что он опять ссылается на одну из якобы моих ролей. «Сейчас я не в настроении шутить. Смотрите, смотрите, что делается!» Я подвожу сантехника к коричневому потоку, и он буквально складывается пополам от смеха. «Почему вы смеетесь, месье Делуцева? Это ведь не шутки! Мои родители вот-вот будут здесь! Мама и так уверена, что у меня нет ни капли здравого смысла. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, помогите!» И Делуцева помогает. Он моментально извлекает из фургона километровые бухты резиновых труб, и проворно откачивает из подземного бака его мерзкое содержимое. То же самое он проделывает и с двумя другими резервуарами, расположенными вдоль дороги. По его словам, в них уровень отходов тоже достиг критического. Сматывая свое оборудование, сантехник весело сообщает мне, что на выходных обсудит с Мишелем стоимость моего спасения от рыбы. Я страшно благодарна Дилуцева, хотя по-прежнему не понимаю, Причем здесь рыба. Но сейчас у меня совсем нет времени, чтобы разбираться с его чувством юмора. Мне надо срочно ехать за родителями. В аэропорт я все-таки опаздываю. И когда, растрепанные и запыхавшиеся, влетаю в зал прибытия, мама с папой уже получили багаж и ждут меня. На вилле я устраиваю их, в чистой, хотя и скудно обставленной комнате, и веду на экскурсию по участку. Они изучают все молча. «Ну и как вам?» — не выдерживаю я, наконец. «Хорошо, что у вас большие окна», — говорит мама. «Я боялась, что будут маленькие, как у всех во Франции». «Боюсь, вы отхватили чересчур большой кусок», — замечает папа. «Под силу ли вам его проживать?»